Глава вторая. Слишком мертвый и слишком живой. Кое-как поднявшись на четвереньки, я первым делом закрутила головой. Слава всем богам меня не преследовали. Ворота, в которые я только что влетела, были закрыты, и сквозь кованую решетку не проникал ни один звук. Впрочем, через нее вообще ничего не проникало. За створками клубился плотный непроницаемый туман. Нервный кнув, я выпрямилась и, поминутно оглядываясь, пошла вперед по усыпанной сухими ветками и листьями дорожки. Разумеется, ни к чему хорошему это не привело. Запнувшись в какой-то выщербине, я снова растянулась во весь рост. А когда отплевалась от песка, наконец увидела его. Ну что ж, особняк существовал не только в воображении д р а ч л и в ы х юристов. Однако, стоя на тропинке между двумя склепами и машинально отряхивая джинсы от налипших прошлогодних листьев, Радоваться этому у меня пока не получалось. Я вообще не могла решить, что же мне такое досталось наследство – подарок судьбы или основательно подгнивший плод фигового дерева. В доме, сложенном из массивных, почти черных каменных блоков, было три этажа. Высокие стрельчатые окна упорно навевали мысли о средневековых замках и бойницах. Зато длинные шпили и загнутые края крыши словно сошли с китайских гравюр. Несколько метров пространства под темными стенами занимал чахлый газон, окруженный низким заборчиком, который даже я с моим невеликим ростом спокойно могла бы переступить. Калитка была гостеприимно приоткрыта, а рядом на витом столбике висела покосившаяся вывеска. Облупившаяся краска и толстый слой пыли делали ее совершенно бесполезной. Проскользнув сквозь калитку, я поднялась по каменным ступеням к входу в особняк. «Ду, не иначе!» С невольным уважением подумала я, всем телом повиснув на позеленевшей от времени медной ручке. Марионой какой-нибудь. Тяжелая створка поддавалась нехотя, но мне все-таки удалось ее немного сдвинуть. Порадовавшись, что никогда не отличалась крупным телосложением, а о груди и вовсе только мечтала, я протиснулась в образовавшуюся щель и оказалась в огромном г у л к о м холле. Дверь моментально захлопнула за моей спиной, но я этого не заметила, разинув рот, разглядывая убранство. Честно говоря, я так ошалела, что осознать сразу всю картину было попросту неспособно. Взгляд выхватывал отдельные детали, мозг их отмечал, но и только. Прямо у входа начиналась длинная мраморная стойка. За ней в ы с и л и с ь шкафы с множеством узких картотечных ящиков. По углам торчали старинные доспехи в два моих роста. В простенках висели даже на вид пыльные портьеры, а потолок терялся где-то в полумраке. Чуть дальше широкая лестница, на месте которой современный архитектор выстроил бы целый дом, уводила куда-то на второй этаж. И все это великолепие освещалось десятком свечей в замысловатом канделябре из черненого серебра. «Мне достался в наследство музей?» — сорвался с губ нервный смешок. «Или я просто адресом ошиблась?» По углам зашелестело эхо, и сразу стало как-то неуютно. В тот момент я почти хотела, чтобы где-нибудь наверху лестницы появилась строгая бабулька с высокой халой на макушке и заявила, что музей закрыт. Или вообще отругала бы меня. Но лестница оставалась пустой. — Есть кто живой? — в полголоса позвала я. — А м а м именно живой нужен? — прозвучал в ответ приятный бархатистый голос, и раздались цокающие шаги. Мистическая атмосфера мгновенно рассеялась без следа, и я рассмеялась от облегчения. «Надо же, до чего меня, оказывается, легко напугать?» — мелькнула в голове веселая мысль. «Впихнуть на с т а р ы е кладбище, и вот уже скелеты мерещатся!» Мысль превратилась в дикий виск. Из-за дальних доспехов вышел самый настоящий скелет. От соколя по мраморному полу не каблуки-смотрительницы, как я вообразила, а костяные пятки!» Сама, не заметив, как я оказалась у д в е р и и замолотила в нее кулаками. «Люди, помогите!» «Вам только люди подходят». «Что?» — опешила я, оглядываясь через плечо в безумной надежде, что монстр мне только померещился. Какой там чистенький, какой-то ухоженный скелет стоял посреди хола, л нервно постукивая ногой и пялился на меня пустыми глазницами. «Вот бы сейчас в обморок упасть», — тоскливо подумала я, прижимая спиной к упрямой с т в о р к и «Люди, говорю, обязательно нужны», — повторил бархатный баритон. «Их тут давнил-то не было». «А кто был?» — пискнула я, не отводя в з г л я д а от монстра в нескольких метрах перед собой. й к о м у т о только не было», — раздался какой-то мурлыкающий смешок прямо рядом со мной, и я в панике шарахнула в сторону. «Да что ж вы такая нервная девушка?» С хрустом, врезавшись лопатками в мраморную стойку, я заморгала и уставилась на нового собеседника. «Ну, разве я такой страшный?» Показал в подобии улыбки острые клыки крупный рыжий кот, и я, наконец-то, рухнула в спасительный для разума б о р о к Сознание возвращалось медленно и неохотно. Сначала я почувствовала, что лежу, потом осознала, что подо мной что-то мягкое, а на лицо льется вода. И только долгие секунды спустя с визгом подскочила, пытаясь одновременно и увернуться от ледяной струи и стереть то, что на меня уже вылилось. «Не любишь воду?» В поле зрения появилась рыжая усатая морда. «Понимаю, сам все эти купания терпеть не могу. Но что поделать, иногда по-другому никак. Вот я даром, что бессмертные о б л о х и меня, как любого дворового красолова, кусают. Только ванна с шампунем и помогает». т е я?» — жалобно пискнула я. «Дома?» — оскалился кот, и у меня в глазах опять помутилось. «Эй, не с м и снова о т р у б а н ц а Новая порция ледяной воды пресекла попытку отключиться на корню. Пришлось признать, что скоропостижное помешательство — это всего лишь мечты, а болтливый кот — суровая, объективная реальность. И снова открыть глаза. В памяти всплыли нечеловеческие зубы прилизанного Фокса. «А те адвокаты, которые меня сюда привезли?» «Они тоже коты?» — спросила я. Звуки собственного голоса немного успокаивали, хотя бред, произнесенный вслух, казался еще б р е д о в и е о б о р о т не что ли?» к о т и щ е запрыгнул на кровать, где я лежала, брезгливо потряс лапой и, выбрав место, п о с о ш е уселся напротив. «Вроде была у них прямиленькая киса. Девушку видела? Черненькую, такую, с белыми полосочками над ушками?» «Нет, там одни мужики крутились. покачала головой я. Страшно хотелось выбраться из неприятной прохлады мокрых простыней. Да и кот, ведущий светскую беседу, не внушал спокойствия. Но я боялась обернуться и снова увидеть проклятый скелет, а потому лежала смирно. Кот, даже болтливый, все же казался предпочтительнее для моих и без того перегруженных сверхъестественным мозгов. «Тогда, не знаю, мне же не сообщили, что тебя сегодня привезут». Хотя серый мог бы и озаботиться. Но нет, дождешься от них как же. Никакого уважения. Котяра театрально вздохнул и принялся вылизывать лапу. Слушай, а ты мне точно не мерещишься? С тайной надеждой уточнила я, осторожно садясь. Доказать? А как? Могу о т а р а п а т ь Из лапы секунду назад невинной и мягкой выдвинулись четыре немаленьких когтя, едва не сверкнувшие в неверном свете свечей. «Или укусить?» «Пожалуй, не стоит». Невольно отодвинулась я. Тут сработало мое пресловутое везение. Сдвинувшись в сторону, я угодила задом самое промокшее место на постели. Если прилипшие к шее мокрые волосы я еще терпела, то мокрые трусы стерпеть не смогла и резво выскочила из кровати. Разумеется, босые пятки тут же заскользили на отполированных влажных половицах. Взвизгнув, я покачнулась и едва не рухнула на пол. Едва потому, что мою неуклюжую тушку с характерным пощелкиванием подхватили нежные костлявые руки и аккуратно поставили обратно на ноги. «Спасибо», — ляпнула я прежде, чем успела сообразить, что, собственно, произошло. «Вот ты правильно», — одобрительно промурчал кот, пока я хлопала глазами, решая, что делать в первую очередь — визжать, бежать или падать в обморок. «А то м и с с г и писки, прямо истеричка какая-то, а не госпожа потусторонняя». «Госпожа чего?» — Потусторонья дубина! — по складам повторил Котера таким тоном, что падать в обморок не сразу раскатилось. Зато возникло труднопреодолимое желание прихватить н а х а л а за рыжий загривок и хорошенько встряхнуть. — Ты выражение-то э выбирай, скотина рыжая! — обозлилась я. — А ты мозги включи тогда, и н я тебе другие пить, и ты подбирать буду. — Право, серый чучело ты, как есть чучело! — Но это уже ни в какие ворота! — Я уперла кулаки в бока. — Ты уж реши, кто я, дубина или чучело, или госпожа чего-то там. — Так это не мне решать, — ехидно оскалился котяра. — А кому? — Тебе, милая. Пропил он и грациозным движением соскользнул с кровати. Мягко переступая мощными лапами, он м а х о д о м потерся об мои ноги, едва не усадив меня при этом обратно в мокрые простыни, и, толкнув лобастой головой дверь, вышел вон. Я плюнула ему вслед и покосилась на скелет. з а м е р ш и й за спиной. «А ты? Ничего не хочешь сказать?» «Не стесняйся, выскажись. Что молчишь-то? Может, я слишком разговорчивая? Или на мне мяса слишком много для госпожи посторонья?» «Потусторонья, дубина!» — донеслось из-за двери. «Потусторонья! Неужели так трудно запомнить? Мало того, что истеричка, так еще и склерозная тупица!» «Почему это я тупица?» Я даже ногой притопнула от злости на наглое, болтливое животное. — Заметь, с тем, что склерозные ты не споришь, — фыркнул кот, высунувшись из-за двери. — А тупица, потому что умная давно бы сообразила, почему скелет молчит. — И почему же? — И ты еще спрашиваешь, почему т у п и ц с я о х м ы л ь н у л с я рыжий гад и, увернувшись от мокрой подушки, снова исчез. — А ты мог бы не выкаблучиваться и просто ответить? Ответа я не дождалась. Обернулась было спросить у скелета, но вовремя спохватилась и прикусила язык. Впрочем, перепалка с котом имела и положительные последствия. р у г а я с ним, я напрочь забыла о дикости ситуации, в которую угодила. А когда кот ушел, истереть уже не хотелось. Да и скелет, торчавший в углу, стал чем-то привычным и даже вызывал некую симпатию. Он, по крайней мере, не хамил. «Ну ладно. Ладно же!» Я погрозила кулаком двери и присела на край кровати, предусмотрительно выбрав сторону, где топтался кот. Я подтянула поближе кроссовки, которые кто-то с меня снял и аккуратно поставил на половичок. Хотя почему кто-то? Ясно кто. Вот он, в углу стоит, набор костей заботливый. «А носки куда дел?» — спросила я, не надеясь, в общем-то, на ответ. Ответа я и не получила. Зато скелет шустро метнулся в другой угол комнаты и с поклоном подал мне на серебряном подносе мои не первые свежести носочки. «Ну, скелет, ну и что?» Мысленно уговаривала я себя, забирая свою собственность. Не кусается, не рючит и даже не воняет. т ь ты, что за дурь в голову лезет? В обуви я сразу почувствовала себя увереннее. Первое желание бежать отсюда, куда глаза глядят, отступило на второй план, уступив первенство моему вездесущему любопытству. Ничего плохого не случится, и если, прежде чем удрать и выбросить эту идиотскую историю из головы, я немного осмотрюсь, — решила я. Слабый голосок чувства самосохранения, напоминавший, что именно с таких слов обычно начиналось большинство моих неприятностей, заглох сам собой. «И так», — заговорила я, расхаживая из угла в угол, — «вариант, что со мной сыграли дорогостоящую шутку, отметаем сразу. Сколько бы денег не влили в свое шоу-телевизионщики, говорящий кот им не по силам. Как и ты», — я покосилась на скелет, вернувшийся в облюбованный угол. «Второй вариант». с е к л е т е н и е моровой, с к о р п о с т и ж н о сошла с ума и смотрит дикие мультики, а ее тушкой в а л я е т с я где-нибудь в комнате с мягкими стенами. Это мне тоже не нравится. Лучше буду ловить глюки я, чем санитары будут ловить меня. Тем более, что моим глюкам е же и хозяйка. «Как там кот?» — говорил. «Госпожа чего-то там». «Потусторонняя дубина!» В дверь снова сунулась рыжая морда. «Боги, за что вы послали нам это создание?» «Подслушивать?» Скочила я и бросилась к двери. «Ну все, глюк или нет, а лететь тебе сейчас во двор мышей ловить!» «Ты сначала меня поймай, чучело!» Донеслось уже из-за поворота коридора. Глухо выругавшись, я побежала туда. «Чертов кот-таки сумел меня достать! Надо ли говорить, что рыжую скотину я так и не поймала!» Зато оббегала весь дом, собрала головой большую часть паутины на чердаке, расквасила нос, а не вовремя подвернувшиеся доспехи, получила по многострадальной головушке толстым толкователем сновидений в библиотеке, пересчитала задницей все ступеньки на лестнице с третьего на второй этаж и чуть не ухнула в миниатюрный бассейн в подвале. Хотя чуть, в последнем случае, вовсе не моя заслуга. Если бы не вездесущий скелет, вовремя схвативший меня за шиворот. В общем, к набору костей я прониклась искренней симпатией. Чего не скажешь оболтливом представителе семейства кошачьих. Эта рыжая пакость умудрилась всегда оставаться на 10 сантиметров дальше от того места, куда я могла бы дотянуться, и не уставала отпускать ехидные комментарии на каждое мое действие. В конце концов я выдохлась и буквально рухнула в кресло в какой-то комнате. Рядом тут же нарисовался скелет и с поклоном подал стакан воды на уже знакомом подносе. Благодарно кивнув, я присосалась к хрустальному бокалу, как выходец т из пустыни. «Ну, вроде все», — раздался ненавистный кошачий мырк у меня над ухом. «Если и бы мне кто-то сказал, что будет так сложно, когда я соглашался на эту работу...» «Хотя о чем это я? Кто там моим согласием интересовался?» «Подписали на каторгу». у м р э Вода полилась не в то горло, и я с выпученными глазами закашлялась. Скелет заботливо постучал мне промеж лопаток, отчего у меня вообще пропала способность дышать. «Ты о чем, скотина?» п р о х р и п е л а я, кое-как отплевавшись. — о ритуале принятия, разумеется! — снисходительно фыркнул кот с высокой каминной полки и выставил вперед переднюю лапу, словно любуясь. — Дом ты обошла, чердака до понвалов! — он выщелкнул один острый коготь. — к р о м у ш к о й своей его н а п о и л Второй коготь с в е р к н у л рядом с первым. И, наконец, пищу из рук потусторонняя приняла и вкусила. Он посмотрел на меня сквозь решетку из трех когтей и смачно зевнул. — С прибытием, госпожа потусторонняя. Рада вас видеть, счастливого бессмертия. Что там еще положено говорить в таких случаях? В общем, переодевайся и за работу. Клиенты заждались, а я посплю. — Чего? — кое-как выдавила из себя я, позабыв про диванный валик, который схватила, чтобы сшибить нахало с его насеста. Рыжий приоткрыл один глаз. — Работать пора, говорю. Я плюхнулась обратно в кресло, не понимая, как реагировать на п о д о б н ы е з а я в л е н и я «Котяра, а ты не обалдел ли? Я сейчас развернусь и уйду и...» «Попробуй», — фыркнул тот и... и, свернувшись клубком, накрыл морду лапой. «И попробую». Я вскочила и нарочито, громко бухая ногами, вышла из комнаты. Немного поплутав по коридорам, я выбрала из знакомый холл, через который за последние два часа успела пробежать раз двадцать. Кое-где на глаза попадались капли моей собственной крови, и к двери я уже почти бежала. Впрочем, на этот раз творка открылась беспрекословно, что несколько п р и м е р и л о меня с действительностью. Работать пора. Злобно бормотала я себе под нос, шагая по засыпанной прошлогодними листьями тропинке к воротам. Сейчас. Вот узнаю, где тут метлы выдают, и начну. Скотина рыжая. Ворот не было. Только кованый забор и непроницаемый туман за ним. Поначалу я не слишком обеспокоилась, решив, что попросту свернула не в том месте, и пошла вдоль решетки по едва заметной тропке. Но забор тянулся и тянулся, а высокие столбы не показывались. Минут через десять я забеспокоилась, через двадцать побежала бегом, а через полчаса уже неслась галопом. Ворот не было. В какой-то момент я поняла, что уже в который раз пробегаю мимо приметного склепа из красного мрамора и остановилась как вкопанная. Ворота, в которые меня всего несколько часов назад зашвырнул мерзавец по имени Фокс, исчезли. С трудом подавив приступ паники, вкупе с подступающей истерикой е сжала кулаки и развернулась обратно к видневшемуся, запокосившимися надгробиями и чахлыми деревцами особняку. Мне нужны были доказательства, что я не свихнулась. Впрочем, даже если и так, то я желала это знать наверняка. А глюки тут резвятся или меня действительно угораздило провалиться в какой-то иной мир, как героиню фэнтезийного романа, уже не играло особой роли. И раз уж никаких собеседников, кроме наглого кота, в обозримом пространстве не наблюдалось, то придется вытряхнуть ответы из этой рыжей шкуры. Если понадобятся, то вместе с хозяином. В конце концов, я не такая уж нежная н е з а б у д к а какой выгляжу. В детских домах цветочки, если и появляются, то быстро мутируют во что-то колючее ядовитое. Самое время вспомнить былые навыки. «Держись за шубу, с к о т и щ а прошипела я, буквально взлетая на истертые ступени высокого крыльца.